Чарли. Я заглушила двигатель, после ремонта Бьюик работал исправно и вышла из машины. Прошла по каменной дорожке к дому, поднялась на крыльцо и собралась открыть дверь. Но та оказалась заперта. Странно. Пэт никогда не запирала дверь на день, если только не уезжала в магазин или по другим делам. «Бабуль, это Чарли!» – постучав, позвала я. «Я приехала, как ты и просила». Я постучала еще раз, но ответа не последовало. Казалось, в доме никого нет. «Пэт забыла, что я приеду и ушла из дома?» Она позвонила мне утром и попросила приехать. Причину не назвала, но заверила меня, что со здоровьем у нее все нормально, и мне не о чем переживать. Я не переживала. «Да теперь!» Голос бабушки показался мне несколько таинственным, но я не придала этому большого значения. Сейчас ее не оказалось дома, и ее звонок кажется мне еще более странным. Я знала, где у Пэт лежит запасной ключ, и, как многие пожилые люди, она доверчива и держит его под одним из цветочных горшков возле кухонной двери, которая также служит черным входом. Я спустилась с крыльца, обошла дом и обнаружила ключ на старом месте. Входя в дом через кухню, я подумала, что надо будет попросить Пэт перепрятать его. Слишком уж это ненадежно. Пройдя по комнатам, я убедилась, что в доме и правда никого нет. Моя бабушка была человеком старой закалки. Она до сих пор писала письма на бумаге. Все новости узнавала из газет или радио и не признавала мобильных телефонов. Даже автоответчик у нее появился сравнительно недавно, несколько лет назад по настоянию мамы. Так что не было никакой возможности связаться с ней и выяснить, в чем дело. Но я не думала, что Пэт могла просто забыть о моем визите. Несмотря на возраст, она по-прежнему обладала ясным разумом. Я еще раз прошлась по первому этажу, оглядываясь более внимательно, надежде, что будет что-то, что подскажет мне, куда делась бабушка. И обнаружила лист бумаги на стойке в кухне, который раньше пропустила. Мелким, аккуратным почерком Пэт вывела. «Чарли, ты знаешь, что я всегда старалась поменьше лезть со своими советами и размышлениями к своим детям и внукам?» У каждого из нас свой путь, и никто не пройдет его за нас. Но я стала уже довольно старой, а потому надеюсь на твою снисходительность к моему с в о е й в о л е ю Я позвонила тебе и попросила приехать, а потом позвонила о л л и и попросила о том же. Я всегда думала, что вы созданы друг для друга. Да, я стара, но я верю в судьбу и предзнаменование так же, как и много лет назад. Что-то пошло не так, и ваши дороги разминулись, так бывает. Но ваши сердца все еще тоскуют друг по другу. Пожалуйста, воспользуйтесь возможностью моим домом, чтобы поговорить откровенно и навсегда оставить былые обиды в прошлом. Ведь там им ы самое место. Бабушка Пэт. Я опустила письмо обратно на стойку и невидящим взглядом посмотрела в окно. От слов написанных бабулей ком с т а л в горле. Вот для чего была вся эта интрига. Пэт устроила все это для нас. Конечно, если Олли приедет, иначе все будет зря. Но если Пэт просила его ради себя, он не сможет отказать ей. Мысли об Олли вернули меня к реальности. Если так, то скоро он должен быть здесь и... Что тогда? Станет ли он слушать меня? Захочет ли? И не мне одно есть о чем рассказать о в чем признаться. Готов ли Олли к тому, чтобы ответить на мои вопросы? В ожидании Оливера я вышла на крыльцо и села на скамейку, выложенную мягкими подушками. которую Пэт сшила сама. Беспокойство во мне разыгралось такой силой, что руки начали дрожать. Я сжала их коленями, не сводя в з г л я д а с дороги. У нас с Олли уже было столько попыток за последние месяцы. Может, судьба или что-то иное дает нам знаки, что на самом деле мы не должны быть вместе? А мы упорно продолжаем биться в эту стену в какой-то несбывшейся надежде? Минут через двадцать я увидела знакомую машину. Додж-челленджер свернул на подъездную дорожку, затормозив за Бьюиком. Когда Оливер вышел из авто, я поднялась со скамейки и подошла ему навстречу, остановившись у ступенек. «Чарли?» Брови Оли озадаченно сошлись на переносице. «Что ты?» Он вдруг замолчал, оглянув дом, и на лице его промекнуло понимание. «Где Пэт?» Я в нескольких словах описала ему ситуацию, отчего-то испытывал некую вину, хотя эта затея не была моей. Но я опасалась, что Оля мог подумать иначе. Она снова это сделала? К моему удивлению, он усмехнулся, когда я замолчала. Похоже на то. И что нам теперь делать? Покосился на меня он, очевидно, и сам испытывая некую скованность. Не знаю, честно призналась я, ощутив облегчение от того, как легко он воспринял новость. Мы можем вернуться в Герри и сделать вид, что ничего этого не было. Предложил Оля, оценивая меня взглядом. Его слова заставили меня испытать глубокое разочарование, которое я попыталась скрыть. «Если ты этого хочешь...» «А чего ты хочешь, Чарли?» — прямо спросил он, не сводя глаз с моего лица. «Ты знаешь, чего. Но готов ли ты? Если да, мы войдем в дом и поговорим, а если нет, я не стану удерживать тебя силой». Мне было непросто сказать это, я не хотела, чтобы он уезжал. Мне хотелось использовать шанс, который подарила нам Пэт. Но я также понимала и то, что ничего не выйдет, если Оля не н а с т р о е н на то, чтобы быть честным со мной. «А стоит ли, Чарли?» Он пожал плечами, и я увидела усталость в его прекрасных голубых глазах. Этот вопрос и взгляд подействовали на меня как подножка. Выходит, он уже смирился с тем, что больше никогда не будет нас? Я одна, кто все еще живет надеждой? знаешь «Иногда я хочу, очень сильно хочу все вернуть. Я по-прежнему чувствую, что ты то, без чего мне никак не выжить», — с горячностью признался Олли, пока я не знала, что сказать. «Но в другие моменты сама мысль о том, что мы начнем сначала, пугает меня, Чарли. Мне было сложно потерять тебя. Не думаю, что хорошо справился с этим, но что-то стало получаться. Не сразу. Для этого потребовалось много времени». Твое возвращение выбило меня из равновесия, но я подумал, что может э т о шанс все исправить. Он едва заметно улыбнулся, поведя плечом. Но я не думаю, что выйдет. Не верю, понимаешь? Так не проще ли оставить все как есть? Так будет безопасней. Для нас обоих, Чарли. Проще? Да, может быть. Но это то, чего ты в действительности хочешь? Я со злостью смахнула слезу со щеки, упрямо поджав губы. «Ладно, если это так, я оставлю любые попытки помириться с тобой». Круто развернувшись и громко топая, я сбежала с крыльца, но не пройдя и десяти шагов вернулась. «Хотя знаешь что? Нет! Я не буду лгать ни тебе, ни себе, потому что пока я жива, не перестану надеяться, что между нами все еще что-то возможно». Моя речь была запальчивой экспрессивной, но именно сегодня я собиралась все выяснить раз и навсегда. «Ты отрицаешь то, что мы с тобой должны быть вместе, Олли!» Я ткнула в него пальцем и не смутилась, когда он скептически вздернул губы. «Ты и я! Так всегда должно было быть! Но в жизни не все идеально! Я знаю, что совершила ошибку, и она привела нас к тому, где мы сейчас оказались!» «Я не стану просить у тебя прощения за Зака, потому что иначе я бы признала, что жалею, что он появился на свет!» «Это не так!» Но я прошу прощения за то, что не сказала тебе о нем. Да, в идеальной вселенной это был бы наш с тобой сын. И я очень, очень хотела бы этого. Я прижала руки к груди, всем своим видом выражая сожаление и раскаяние. Оли должен был поверить мне, ведь все, что я говорила, было искреннее. У меня никогда не было ни малейшего желания уйти от тебя. Только страх и стыд заставили меня сделать это. н е отсутствие любви к тебе». Оли противился тому, чтобы услышать и принять мои слова. Я это видела, и это пугало меня, загоняя в отчаяние. «Что еще я могла сделать, чтобы убедить его?» «Как я могу быть уверен, что история больше не повторится?» – ожесточенно спросил он. «Как мне знать, что однажды ты не совершишь нечто, что заставит тебя сбежать?» Олли ближе подступил ко мне, и к своему изумлению, я о т ч е т л и в о увидела страх в его глазах. Я больше не сбегу, прошептала я, замотав головой. Ты можешь доверять мне, Олли. Так ли это? повышенным тоном усомнился он. Он не верил. Я боялась, что это никогда не изменится. Не думай, что могу, Чарли. Я доверял, верил больше, чем самого себя. Но что в итоге? Что? Я сжала губы в страхе, что возьму, просто и разревусь. Как я могла смириться с тем, что он никогда не простит меня? «Хочешь наказывать меня до конца жизни?» Я шмыгнула носом сквозь пелену на глазах, посмотрев на него. «Ладно, Олли, пусть так. Я смирюсь с тем, что ты никогда не сможешь простить и забыть. Все что угодно, только не лишится тебя навсегда». Мои слова заставили его отшатнуться. Недоверчивое изумление отразилось во взгляде. Он смотрел на меня, потеряв дар речи, а я вдруг ощутила странную пустоту и смирение. Если ценой его присутствия в моей жизни будут упреки и напоминания моей ошибки, я готова это терпеть. Это точно не хуже, чем быть без него. «Ты сводишь меня с ума!» Наконец выдохнул он, прижав ладонь к лбу. «Что с тобой? Ты серьезно это говоришь?» Он думал, что я шучу. но ничего более серьезного в данный момент не могло быть. «А как еще я могу убедить тебя, что ты нужен мне? Все, что хочешь, на твоих условиях, Олли!» «По-твоему, я этого хочу?» — возмутился он. «Унижать тебя упреками все последующие годы? Кому будет лучше от этого, Чарли?» «Но как мне?» — я замолчала, глубоко задышав. Я не хотела признавать, что ответ на все мои вопросы мог быть очень простым. о л и просто не хотел быть со мной. «Знаешь, нам нужен перерыв». Я подняла руки вверх, сдаваясь. «Это, т черт возьми, тяжелее, чем можно было представить». Я вошла в дом, не оборачиваясь, чтобы проверить, пойдет о л и за мной или нет. Я надеялась, что да. Но я была на грани истерики и не хотела, чтобы соседи Пэт были т а м у свидетелями. На кухне я поставила чайник. Моя голова раскалывалась, а все тело едва ли не гудело от напряжения. Мы зашли в тупик, это надо признать, и я не знала, как нам выбраться из него».